Мясное жаркое аля ля левакаре. Три стакана сухого красного вина. Десять зубчиков чеснока мелко порубленного. Три моркови мелко нарезанных. Полстакана бренди. Около полутора килограмм бескостного мяса цыпленка, нарезанного кубиками по одному сантиметру. Три филе анчоуса. Отварной рис. Три стакана мясного бульона, можно консервированного, низкой соли. Одна луковица мелко нарезанная. Четверть стакана оливкового масла. Четверть стакана красного винного уксуса. Букет гарни. Шесть веток тимьяна. Шесть стебельков петрушки. Два лавровых листа. Один стакан целых очищенных зубчиков чеснока, одна столовая ложка каперсов. Смешайте вино, бульон, 5 нарезанных зубчиков чеснока, половину лука, морковь, две столовые ложки оливкового масла, бренди, уксус и букет гарни в миске. Положите туда мясо, закройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник. Разогрейте оставшиеся две столовые ложки оливкового масла в глубокой кастрюле. Всыпьте туда оставшиеся нарезанные лук и чеснок и обжарьте до золотистого цвета. Затем положите в кастрюлю мясо с маринадом и целые зубчики чеснока. Закройте крышкой и тушите, пока мясо не станет мягким, около двух часов. Процедите. И слейте соус в глубокий соусник. Кипятите около часа, пока не останется только два стакана. Полейте соусом мясо. Разогрейте мясо снова на небольшом огне. Добавьте туда анчоусы и каперсы. Прокипятите 10 минут. Подавайте с коричневым или белым рисом, лапшой или вареным картофелем. Шесть порций.